Глава третья Коршуны кружились над поляной, едва шевеля кончиками крыльев, и в их неторопливом полете было ожидание Когда собиралось вместе столько людей, после них всегда оставалось много еды. Коршуны ждали, ждали своего часа. С высоты птичьего полета на поляне были отчетливо видны два огромных кольца Одно внутри другого. То, что поменьше, отливалось изым блеском железа, казалось мертво застывшим, туго напружинившимся. Это зарвом рвом, желтевшим песком, изготовилось к бою окольчуженная дружина князя Святослава. Другое кольцо внешнее колыхалось множеством простоволосых голов и лохматых шапок вятичей, щетиной копий, Буры красными пятнами щитов, сплетенных из ивовых прутьев. Большое кольцо то сжималось, то разбухало вширь, будто мутный речной прибой, готовый захлестнуть островок воинского стана. Множество вятических воинов из ближних и дальних деревень сошлись к капищу по призыву старейшин, чтобы прогнать незваных пришельцев или умертвить их. Боги, столько раз помогавшие Вятичам на войне и на охоте, теперь сами нуждались в защите. В первых рядах Вятического войска стояли признанные силачи и храбрецы, дерзко подставлявшие стрелом свои голые груди. Всю их одежду составляли холщовые штаны, туго перетянутые ремнями и заправленные в сапоги, а оружие — широкие топоры-секиры, Такие тяжелые, что сражаться ими приходилось двумя руками. Зато страшными были удары вятических боевых секир. Они рассекали даже крепкие железные доспехи и раскалывали шлемы, как глиняные горшки. Воины-копьеносцы составили вплотную большие щиты, а за ними толпились лучники и метатели дротиков, молодые воины, для которых сражение будет первым. Вятическое войско казалось грозным и непобедимым. Но князь Святослав был спокоен. Он знал, что вятичи не умеют воевать с троем, что кольчуги и панцири имеют лишь немногие старейшины, а потому конные дружины могут разрубить их беспорядочную, уязвимую в рукопашном бою толпу, как железный клинок разрубает ковригу хлеба. Князь Святослав смотрел сейчас на Вятичей не с опаской или враждебностью, но с восхищением храбростью полуголых силачей, готовых на смерть и дерзко показывавших эту готовность. Он думал, какими славными воинами станут Вятичи, если одеть их в железные доспехи, если дать им в руки крепкие дружинные щиты, если сомкнуть в спайный ратный строй. Не врагов видел перед собой князь Святослав, но воинов будущей непобедимой русской рати, которую он поведет за собой в дальние походы. Нужен мир святичами. Только мир. По своим прежним походам князь Святослав отлично знал ратные обычаи лесных жителей. Начиная битву, они устрашающе кричали, делая вид, что собираются напасть, а на самом деле лишь запугивая врага. Но если враг оставался твердым, они сами обращались в притворное бегство, заманивая в засады. Важно было сохранять спокойствие и не поддаваться на хитрости. Вот и сейчас вятичи испустили оглушительный вопль, разом кинулись вперед и остановились. Снова закричали все вместе, пробежали несколько шагов и снова остановились. «Мыслю на приступ вятичей не пойдут», — сказал Святослав воеводе Свенальду и медленно вложил меч в ножны. «Пожалуй, пора говорить со старейшинами». Протяжно, успокаивающе пропела труба в стане князя Святослава. Дружинники опустили копья. С легким стуком через ров упал перекидной мостик. Сын воевода Свенельда Люд Свенальдич, вышел в поле с зеленой березовой веткой в руке, знаком мира. Люд Свенельдич шел под тысячами настороженных взглядов, мягко ступая сапогами по луговой траве, весь облитый железом доспехов, но без меча у пояса. Смуглое лицо Люда было строгим и торжественным, движениями неторопливыми и величественными. Горячая степная кровь, унаследованная лютым от матери венгерки, выдавала себя лишь нетерпеливым блеском черных глаз да пятнами румянца на смуглых щеках. Будто два мира сошлись в посланце князя Святослава. Спокойная непоколебимость русских лесов и лихая неопустанность степного ветра. Но в ту минуту лихость смирилась перед спокойствием. Вятячи пятились расходясь в стороны и освобождая дорогу к кучке седобородых старцев в длинных белых плащах, старейшинам вятических родов. Старейшины стояли одинаково, опираясь на посохи, и молча смотрели на люто. В глазах старейшин не было страха или тревоги, только гордая уверенность. Люд положил к ногам старейшин березовую ветку. Повинуясь едва заметному жесту одного из старейшин, молодой вятический воин бережно поднял ветку с земли. Люд облегченно вздохнул. Вятичи были согласны говорить о мире. Арабы рабы князя Святослава уже расстелили на поляне большой пестрый ковер, положили на одном краю ковра несколько полосатых подушек, а на другом — дружинное седло, окованное серебром. Боязливо оглядываясь на молчаливые ряды вятичей, рабы отбежали прочь, и почти сразу же на перекидной мостик вступил князь Святослав. Князь был пешим, без доспехов, но два дружинника вели следом княжеского коня. Боевой меч Святослава был привязан к седлу. Рядом с князем, отставая на полшага, шел воевода Свенальд. Серебряная цепь на шее воевода постукивала по железу панциря. На левой руке покачивался овальный красный щит с медной бляхой посередине. Рука в железной рукавице поддерживала ножны длинного прямого меча. За пояс заткнута тяжелая медная булава. На высоком шлеме подрагивали в такт шагам разноцветные перья. Воевода Свенальд как бы олицетворял собой грозную мощь дружинного войска, и рядом с ним простая белая рубаха князя, Выглядело подчеркнуто мирно и скромно. Князь Святослав опустился на седло, заскрипевшее под его тяжестью. Свеннельд встал за его спиной, держа на вытянутых вперед руках княжеский меч. Подошли вятические старейшины и, повинуясь, приглашающему жесту князя, смирно присели на подушки. Они были без оружия, но длинные посохи, положенные на ковер у их ног, хищно поблескивали острыми железными наконечниками. Ближе других к князю сидел, положив узловатые худые руки на колени, старик со светлыми, почти белыми глазами. Точно такие же глаза Святослав видел когда-то у древнего старца гусляра. Люди говорили, что тот гусляр начинает вторую сотню лет земной жизни». Сколько же лет прожил старый вятич, если время обесцветило его глаза? Скольких видел правителей, требовавших покорности и дани, как сейчас собирался сделать он, Святослав? Старец первым начал разговор, а остальные старейшины почтительно внимали его словам, согласно покачивая бородами. «Мое имя Смет». Я старейшина рода на земле, которого ты сидишь. Вятичи спрашивают, зачем ты привел столько воинов в железных рубахах. С миром пришел или с войной? Отвечай, пока не пролилась кровь. Святослав вытащил из загланища черную стрелу и кинул ее вятическому старейшине. Кстати, очень кстати оказалась эта стрела. Безрассудные Выстрел неизвестного вятического воина позволял князю выступить обвинителем, а старейшины должны оправдываться, а кто оправдывается, тот всегда слабее. «Кровь уже пролилась», — сурово начал князь. «Этой стрелой убили храброго воина из моей дружины. Кровь требует отмщения». Старейшина смет, кряхтя нагнулся, поднял с ковра черную стрелу, задержал взгляд на метке, лицо его потускнело, тонкие сухие губы горестно задрожали. Видно, старейшина узнал на стреле свой родовой знак. Кровь твоего воина не останется без искупления, с усилием произнес он. Но ты, князь, еще не ответил. Кому вы, вятичи, даете дань? – прервал старца Святослав. «Хазаром?» — помедлив, ответил старец хазарам, которые приходят с Волги. «Разве хазары ваши старшие родичи? Может, увятичи много лишних мехов?» — напористо спрашивал Святослав. «Или меда, или зерна, или серебра, чтобы всем этим наделять людей чужого племени?» «Когда приходят к заданию, о желании не спрашивают. Выслушай тогда древнее сказание и уразумей его смысл». Неожиданно сказал Святослав, И поведал вятическому старейшине услышанное когда-то от матери сказание о хазарской дане, о находчивости полян, вручивших хазарам вместо дани обоюдоострые мечи, и о пророчестве хазарских старцев, предсказавших своему князю, что поляне никому не будут платить дани, но сами станут собирать дань с их народов. «Смысл сказания нам понятен», — произнес после долгого молчания старейшина. «Дань берут мечом. Медь же освобождает от дани». «Вот что ты хотел сказать, княже. Но у вятичей мало мечей, и живут они каждый своим родом разъединенно. Хазары же приходят неожиданно, и если не дать им ничего, то вырезают один род, потом другой, потом многие роды» пока остальные не придут к ним зданию. «Не для Вятичей твое сказание, а для тех племен, которые собраны в одну горсть». «Ты сам, — ответил старец, — зачем я пришел в землю Вятичей?» — воскликнул Святослав, вскакивая на ноги. Следом за ним поднялись с подушек старейшины. «Я пришел, чтобы собрать Вятичей в одну горсть, и не в горсть даже, в крепкий кулак, разящий, всесокрушающий». «Не другом я пришел, и не недругом, господином!» Настало время Вятичам склониться под руку Киева. «Тогда я скажу, что между нами мир на вечные времена!» Вятичи с глубоким вниманием слушали короткие, резкие, будто рубленные фразы. Для них не было неожиданным требование князя Святослава подчиниться власти Киева. Давно уже к этому шло. Необъятная держава киевских князей надвигалась на их земли, обтекая полукольцом подвластные киево племена. Хазары не были больше заслоном от этого непреодолимого движения. Хазарские конные отряды, приходившие к Вятичам заданию и пленниками, казались ничтожными песчинками, которые бесследно сдует ветер войны. Да и тяжко хазарское дерьмо. Тяжко и обидно, потому что хазары привыкли смотреть на Вятичей как на рабов, а не как на свободных охотников. Иная у хазар была жизнь, иной язык, иные боги, иные меры добра и зла. Чужаками были хазары в вятической земле, но чтобы навсегда изгнать их, у вятичей не находилось силы. Все это так, но легко ли решиться? С проезжей дороги свернуть на боковую тропу, и то подумаешь, а тут речь идет о всей будущей жизни. Смущала и резкость князя, его недвусмысленная властность. Сразу господином себя объявил. «Если нынче так говорит, что дальше-то будет?» Старейшины привыкли управлять родами по своей воле, безраздельно. Да и будет ли киевский князь надежной защитой от хазар? До Киева далеко, а до Волги рукой подать. Дороги у хазар протаренные. Пошептавшись между собой... Старейшины начали расспрашивать князя Святослава, и за каждым их вопросом чувствовалось опасливое недоверие. Назвать тебя господином легко, задумчиво говорил Смет, но мы не свободны в выборе, ибо подчиняемся хазарам с давних времен. Не случится ли так, что ты с войском уйдешь, а хазара придут и покарают нас, и возьмут дань вдвойне? Забота князя оборонять своих людей твердо отвечал Святослав. «Останусь зимовать в земле Вятичей и буду ей крепким щитом, а по весне пойду воевать Хазарию». «Сохранишь ли обычаи наши, ибо привыкли Вятичи жить по своим обычаям, со своими богами, со своими старейшинами?» И на это был согласен князь Святослав. «Пусть старейшины сидят в своих родах, как сидели до сегодня, Лишь молодые вятические воины — которые придут в княжескую дружину, будут под властью князя. И снова совещались между собой старейшины, а остальные вятичи стояли в напряженном молчании на поляне, сжимая копьи и топоры. Солнце уже стояло прямо над головой, и разочарованные коршины устали ждать сечи. Наконец старейшина Смет шагнул к князю, поклонился и торжественно произнес — «Будь гостем в земле Вятичей и господином. «Будь господином!» — повторили остальные старейшины. Радостные крики разнеслись над поляной. «Мир! Мир!» Вятичи складывали оружие на землю, приветственно размахивали руками. «Мир!» Из стана выезжали на поляну дружинники князя Святослава. Мечи их покоились в ножнах, в руках зеленые березовые ветки, ликующие празднично ревели трубы. Мир! Вятичи протягивали дружинникам деревянные ковши с медом, круглые хлебы, куски вяленой дичины. Проворные княжеские рабы отделяли вятических старейшин чашами вина. Князь Святослав пригубил чашу и передал старейшине Смеду. «Пусть будет...» Между нами добрый мир. Так была одержана Святославом первая победа Хазарского похода. Бескровная битва за землю Вятичей.